«Джастин!» — шепнула Даниэль на ухо мужу. «Кто то дама в темном полосатом платье? Она смотрит на нас просто с каким-то зоологическим интересом». «Где?» «В ложе третьего яруса». Даниэль хотела было показать в ту сторону пальцем, но граф вовремя схватил ее за руку. «В приличном обществе не принято показывать на кого-то пальцем» шепнул он. Даниэль тихо захихикала. «Насколько я понимаю, ее прическа называется Аля Капричо. Это означает непостоянство». Наконец Джастин увидел ту, о ком вела речь Даниэль, и глубоко вздохнул. «Эта женщина Маргарет Мейнеринг, дитя мое». «Ах, вот оно что!» — нахмурилась Даниэль. «Вы меня ей представите, не так ли?» «Нет», — твердо ответил граф. «Почему же?» — спросила она с самой невинной улыбкой, которая, однако, не обманула Джастина. «Или эта дама пользуется не слишком большим уважением?» «Ее очень уважают, причем в самых высших кругах но было бы неэтичным знакомить жену с бывшей любовницей. Пойдут разговоры? И еще какие?» Граф оглянулся и с облегчением вздохнул, увидев группу поклонников своей жены, только что появившихся в ложе напротив. У него родилась надежда, что они сумеют отвлечь Даниэль, от столь неприятного разговора. К удовлетворению Джастина так и произошло. Как только начался антракт, и супруги вышли в фойе, шумная толпа воздыхателей настолько плотно окружила Даниэль, что граф потерял ее из виду. Когда же он снова отыскал свою дрожайшую половину, Даниэль была занята оживленным разговором с некой леди Брахам, которую едва-едва знала. К своему неудовольствию Линтон увидел рядом с ними и Маргарет. Но что окончательно вывело графа из себя, так это конец фразы Даниэль, который он сумел расслышать. «Очень рада нашему знакомству, леди Мейнеринг. Насколько я знаю, вы давнишний друг графа Линтона». «Да, это так», — пробормотала Маргарет, благодарно улыбаясь подошедшему Джастину и стараясь не замечать кислого выражения на его лице. «Примите мои поздравления, леди Линтон». Леди Мейнерик повернулась к графу и протянула ему руку. — Добрый вечер, Линтон. — Добрый вечер, мадам, — ответил Джастин, наклонившись к руке Маргарет и прижав к губам ее пальцы. Затем он выпрямился и вежливым поклоном приветствовал всех остальных, будто не замечая их крайне изумленных лиц. «Извините», — улыбнулся он, — «но нас ждут. Правда, дорогая?» На щеках Даниэль вновь появились две ямочки. Граф предложил ей руку, и она положила свою ладонь на парчевый рукав его кремового камзола. Когда их никто не мог слышать, Даниэль сказала, «Не надо на меня сердиться, Джастин». Вы же сами не захотели меня представить. Так что я не вышла за рамки приличий. Правда, мне показалось, что леди Брахам чуть не упала в обморок. Даниэль весело засмеялась. Однако ее супруг сохранял гробовое молчание. Оно продолжалось и в экипаже который вез их в один из самых фешенебельных лондонских ресторанов. Линтон заказал там ужин для небольшой компании. Предполагалось, что это развлечет также и его жену. Хотя после инцидента в театре он гораздо охотнее отвез бы Даниэль прямо домой.